Цианы за ним погнались, но у неприятельского лагеря в нерешительности остановились. Оттуда доносилась музыка, однако никого не было видно. Вдруг Юэцзы заметил, как Джугалян в коляске, держа в руках цитру, подъехал к лагерю и скрылся за его воротами. Цианские воины бросились вперед, но коляска выехала через другие ворота и свернула в расположенный неподалеку лес. В наступление скомандовал Цанский военачальник Ядань. Пусть даже там засада Джугаляна, бояться нам нечего. Отряд Цзянвэя быстро отступал. Охваченный жаждой боя, Гэцзи гнался за противником, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Горная дорога, по которой неслись Цаны, была покрыта снегом и казалась ровной. Вдруг из-за поворота вышел новый отряд шуфских войск. И тут раздался оглушительный грохот, будто рухнули горы. Цанские воины полетели под обрыв. Мчавшиеся полным ходом колесницы невозможно было остановить, и они давили свое же войско. К тому же на цанов ударили отряды Гуайн-Сина и Джан-Бао. В воздух взвелись тысячи стрел, в тыл врагу вышли Мадай и Дзянвэй. Юэдзи пытался скрыться в горном ущелье, но его перехватил Гуансин и в первой же схватке зарубил мечом. Мадай взял в плен Яданя, цианское войско разбежалось. О случившемся доложили вэйскому государю. Шустские войска нанесли Цао Дженю несколько тяжелых поражений. Цианское войско разбито, положение крайне опасное, и главнокомандующий просит помощи. Когда Цао Жуй созвал советников, Хуа сказал, «Государю самому следовало бы отправиться в поход, повелев всем князьям идти на врага. В противном случае мы потеряем Чан -ань. Цао Чжэнь командует войсками давно, промолвил Джун Яо, но все же он не соперник Джугэляну. Я могу назвать имя человека, который способен отразить нападение противника. Не знаю только, будет ли угоден этот человек государю. «Кто же он такой?» — с нетерпением спросил Цао Жуй. «Сыма И». «Мы сожалеем о том, что несправедливо поступили с ним», — произнес Цао Жуй. Он тотчас же приказал написать указ о восстановлении Сыма И в должности полководца и послал гонца в Ван Государь повелевал Сыма И поднять наньянские войска и идти в Чан Сам Цао Жуй тоже выехал в Чан Джугэлян созвал военачальников на совет в цишанском лагере, когда доложили, что от Ли Яня, охранявшего юн ань приехал его сын Ли Фын. — Я привез вам радостную весть, — сообщил Ли Фын. — -да, который когда-то бежал в царство Вэй, прислал письмо. Он предлагает нам союз, обещает поднять все свое войско и напасть на лоян а вы, господин министр, тем временем захватите Чан-Ань. Я привез с собой гонца, который прибыл от мэн -Да, и этот гонец вручил вам лично его письмо». В это же время лазутчики донесли Джугеляну, что вейский правитель Цао-Жуй восстановил Сыма-И в должности полководца и сам прибыл в Чан-Ань. встревожился и сказал военному советнику ма Если Мэн-да придется столкнуться с ним, все наши планы потерпят крах. Сыма-и непременно одолеет мэн -да. Если же мэн -да погибнет, не завладеть нам срединной равниной. Между тем, мэн -да, находившийся в Синчене, с нетерпением ждал возвращения своего гонца. Тот вскоре прибыл и вручил ему письмо Джугеляна. Получив ваше послание, писал Джугелян, я порадовался. Вы не забыли о наших прежних отношениях и ныне преисполнены искренних желаний помочь нам. Желаю вам успешно закончить великое дело. Тогда вы станете первым среди сановников, которым будет поставлено в заслугу восстановление ханьской династии.